Заторопился Орлов. Салтыков надел порчёвый кафтан, звали его на совещание. Просил Орлов, чтобы и его взяли. Засмеялся кривой Салтыков. Тут пришли от Ганзевского и позвали Орлова. В доме у Троицких ворот в Борисовом подворье, в богатых палатах Годунова, где стоял гетман Ганзевский, тепло Орлов заметил, что тепло идет с полу, значит, под полом печные трубы. «Очень это удобно, и все мы, русские, можем придумать. И он, Орлов, придумает такое, что ему отвалит отменный кус». Докладывал Андронов-кожевник, боярин теперь. Получил высокое это звание в Тушине, а Борис его к себе звал для волховства. Федька Андронов докладывал обстоятельно и говорил по-простому. Сложим мы, говорил Федька, свидетель Бог на мою душу чистой совестью. Подались Владиславу со столицей и иными замками и крест целовали. Однако же некоторые хотели поддаться вору. Но вот тот убит. А есть мужики и посадские люди, что сами хотят быть как господа. И лучше с ними теперь обойтись по их штукам. Тогда и те их штуки мало что помогут. И мы их умысел на правдивую сторону поворотим. Для того potrebno в приказы иных людей посадить, которые нам бы прямили. А не то у московских людей великая дерзость. И надо, чтобы гусары никуда не выезжали, а и мы им станем каждую четверть жалом не платить. Времена шаткие. Поехали люди польские вчера доставать сено на стожинку из загов без торгу и плат. А мужики палками их побили. Стража с водяных ворот мужиков поколола. Но о лучших масковитов не дразнить. А наши люди дерзкие, драться будут даже без снаряда. А лучше бы королю идти к Москве не мешкая, а не то города от Москвы отстанут. Тут встал пан Гонсевский и сказал, что от верных людей и одного святого монаха через верного же человека известно, что готовят московиты восстание, и злого народа беспрестанно увеличивается». Народов в Москве больше, чем муравьёв. И пан Концевский кончил тем, что пригласил всех выйти на Кремлёвские стены. Кремлёвские стены наверху широки, крыты деревом. На стенах стоят пушки бесчисла. Пушки всякие, мартиры, единороги, длинные пищали. Башни часты, от башни до башни два лучных выстрела. Стены не прямы, С одной башни можно видеть другую. Стены великого мастерства, не хуже миланских. К Кремлю прижался, защищая его с той стороны, откуда легче пойти приступом, каменный китай город с толстыми крепкими стенами. Надо, сказал француз Маржорет, на эти стены больше пушек. Москва лежала внизу, похожая на корзину с дорогими игрушками. Она белела нечистым снегом домовых крыш, пестрела куполами, желтела весенним снегом и брёвнами мостовых. Улицы шли узкими трещинами туда, на Русь. Удивлялись люди на стене обширности города. Кремлёвских стен 2 версты, стенки той города ещё 2 версты белого города ширина 9 верст, а деревянных стен 14 верст. Прекрасный город, сказал Марджерат. Всех стен охранять нельзя, надо сжечь. Тут Орлов заторопился, начал говорить, что сжечь Москву трудно. Сады есть, опять-таки не глинные широко разлилась Москва-река. Жчь надо город сразу во многих местах, только москвичи не дадут. Я сам зажгу свой дом изнутри, сказал Салтыков. Тут Григорий Николаевич Орлов увидел, что ему до Салтыкова далеко. Боярин, получивший область Вагу,